21 марта 2008 года. Не знаю, кто из нас двоих будет признан лучшим записывающим устройством, но должен заметить, дорогой Мишель, вы слишком увлеклись исповедальным жанром, чрезчур разошлись, забавляя простодушных читателей. Давайте начнем сначала, спокойно, умерив полемический задор и, главное, не впадая в ярость. Вполне возможно, что за время нашего дружеского поединка вы заслужили симпатии всех насмешников и шутников, людей с чувством юмора, которого у меня, как известно, нет. Да я и не собирался упражняться в остроумии. Само собой разумеется, в последнем письме меня насторожила вовсе не ваша аполитичность, не участие в выборах, размежевание с обществом по принципу «мне здесь не место, отныне я ухожу», вернее, уже ушел. Буду перебегать из укрытия в укрытие, из одного уютного дома в другой. Не принадлежу ни к одному лагерю, не служу никакому государству. Я свободен, я выше всей этой возни. Мое кредо «I'd prefer not to», как от писца Бартлби из одноименной повести Германа Мелвилла. Примечание. «I'd prefer not to» — я бы предпочел отказаться. Перевод с английского. Конец примечания. Возможность острова. Чем такое определение хуже любого другого? Меня не смутило, что вы платите налоги в чужой стране, хотя я сам поступаю иначе. Технически и у меня есть возможность уменьшить свои расходы, учитывая, сколько времени я провожу в Америке. Сколько разъезжаю по свету в качестве журналиста, сколько путешествую. Мой адвокат, дока в своем деле, подсчитал, что я бываю в Париже меньше полугода, меньше пресловутых шести месяцев. То есть формально я не резидент, обязанный платить налоги. Но я ни разу не воспользовался его выкладками. Я исправно, в срок, как добропорядочный гражданин, вношу распроклятую мзду. А почему? Почему? «Сказать по совести я не уверен, что из одного только чувства долга, или из бескорыстной любви к своей стране. Честно говоря, мне не хватает вашего нахальства. Я опасаюсь, что мне, громогласному обличителю-гуманисту, такая шалость не сойдет с рук. Как же так, уважаемый? Нас обвиняешь во всех смертных грехах? Мы, мол, злодеи, ради комфорта и наживы позабыли о чести и совести». Не прощаешь ни единой ошибки. Того разоблачил, этого потопил. А сам припрятал денежки в Ирландии или на Мальте. Ах, негодяй! Теперь мы про тебя все знаем. А еще кричит. Голосуйте за ту, прокатите этого. Не стану лицемерить. Мне тут явно нечем гордиться. Ужасным непростительным мне показалось не ваше отношение к войне. Вас тошнит при одной мысли о ней. Вы обвиняете себя в малодушии, представая этаким бравым солдатом-швейком, непокорным и непочтительным персонажем Гашека. Вы приписываете себе неспособность подчиняться приказам, воинствующий анархизм, нарочитое добродушие, склонность к дезертирству, вероломному увиливанию, молчаливому бунтарству. Бросьте. мы все одним миром мазаны, только дурни бросаются, очертя голову, навстречу опасности. Смелыми, в нашем понимании, можно назвать разве что героев глупейших романов Дрио Ля Рошеля, Юнгера или Монтерлана. Признаюсь, в действительности я ничуть не храбрее вас. Звериная жестокость — а я вдоволь насмотрелся на нее в Сараеве, Африке, Афганистане, Южной Азии, внушает мне, так же, как и вам, панический страх. Тем более, что знаю о ней не понаслышке. Мгновенно, даже на огромном расстоянии, ощущаю ее жаркое смрадное дыхание. Не представляете, как позорно я струсил в 1998 году в Панжежском ущелье, где оказался по заданию газеты Монт. Во время интервью с Масудом в нескольких метрах от нас разорвался 155 миллиметровый снаряд. Масуд и бровью не повел, а ваш покорный слуга буквально спрятался за него. Да, я прославлял Масуда, а с боснийским президентом Изетбеговичем меня связывала дружба. но я уважал их не за отвагу и хладнокровие, а за способность воевать, не любя войну». Цитирую того же Малеро. Примечание. Роман-эссе «Орешники Альтенбурга», 1942 год. Конец примечания. «Так что и здесь у нас с вами, в общем, нет разногласий. Настал мой черед вас успокаивать». или разочаровывать. Не волнуйтесь, вы отнюдь не трус. А вот смешной вы или нет, не знаю. И все-таки в вашем письме есть две вещи, с которыми я не могу согласиться. Во-первых, рассказ вашего отца. Во-вторых, отвратительное высказывание Гетте о несправедливости и беспорядках. Начнем с рассказа. На самом деле, жаль, что вы не удосужились расспросить отца поподробнее. «У вас не хватило времени?» «Не достало любопытства?» «Согласитесь, так часто бывает. Пока родные с нами, мы и заняты чем-то другим. Спохватимся, их больше нет. Или они отдалились, и ни о чем не спросишь. Неловко. Две недели назад я, наконец, пересидел себя и отважился позвонить тетушке, старшей сестре мамы. Ей исполнилось 94 года. Обратите внимание... На этот подвиг меня вдохновил наш с вами диалог. Надумал поговорить с последней свидетельницей стольких событий, замечу в скобках, и первой свидетельницей моего появления на свет. Тетушка была акушеркой в Бени-Сафе, в Алжире. Перед родами мама вернулась в свой родной город. Но как только решишься, убедишь себя. Не глупи. не бойся загадочных семейных преданий белых пятен трудных тем смелее поговори обо всем узнай как на зло оказывается что ты поздно спохватился тетушка умерла за несколько дней до звонка девятого марта в далеком мелуне городишко в алжире рядом с Бенисафом, и это очень печально но ваш случай еще печальнее Думаю, вы понимаете, что история с немецким офицером, убитым двумя подпольщиками, которые вам рассказал отец, коротко обронив при этом, не стоит внимания, затронула в вас что-то очень существенное и затронула самым пагубным образом, потому что вам ведь и не понадобилось больше никаких объяснений, вы их не захотели. А это значит, что для вас перестала существовать разница между нацистом и мальчишками-подпольщиками. Неважно, что защищают люди, свободную Францию или бесчеловечный расизм, их идеи в равной степени не стоят внимания. И значит, вы отрицаете и воины за правое дело. Когда грязное насилие торжествует и грозит уничтожить все человечество, приходится с ним сражаться. Иного выхода нет. Да, мы не любим битв, дорожим покоем и миром, но с болью в душе через силу против желания нужно бороться и победить. Тем самым вы смешиваете абсолютное зло, нацизм и отчаянное сопротивление злу. Подпольщики вынуждены прибегнуть к жестоким мерам. Они и себя не щадят, лишь бы положить предел страшной заразе. Выдвигая сомнительный лозунг, цитирую дословно, Не доверяй любому, кто защищает истину с оружием в руках, какой бы ни была эта истина. Вы походя валите в одну кучу басков-сепаратистов, хотя вам известно, что это безжалостные террористы, убийцы мирных жителей, враги настоящей демократии, и чеченцев, ведь вы, наверное, слышали, что они прибегали к терроризму в редчайших случаях, а против них развязана тотальная война с целью уничтожить весь народ. Президент-КГБшник поклялся, что перебьет всех до единого, замочит в сортире. Это собственные слова Путина. «Простите, что поучаю вас, дорогой Мишель. Я не должен вас поучать. Вы и без меня все отлично знаете. И все-таки опомнитесь. Вы пошли дальше Гашика». Дальше революционеров 1917 года и героев фильма Франческо Рози «Люди против». Дальше гротесковой и трогательной неразберихи комедии «Шарли Руа», Дрио ля Рошеля». Примечание. Сборник новелл о Первой мировой войне, 1934 год. Конец примечания. Вы докатились до глобального пацифизма Жана Жоано. Нет надобности напоминать, что пацифизм привел автора великолепных произведений Жан-Новобранец и Король безразвлечений прямиком к коллаборационизму Петена. И в этом прослеживается неумолимая логика. Надеюсь, вы понимаете, что вашего отца я ни в чем не виню. Вполне допускаю, что существует тысяча объяснений его странному высказыванию, скромность, сдержанность, осторожность, стремление выградить кого-то, двойная игра конспиратора, как в фильме Рене Клемана «Благонадежный папаша». Меня это не касается. Мне важно только ваше отношение к его рассказу. Я глубоко потрясен выводами, которые вы из него сделали, вашими внутренним согласием с данной ему безнадежной и бесперспективной оценкой. а главное тем, что вы и сегодня делаете вид, будто это безразличие вас устраивает. Можно служить искусству, дорогой Мишель, и все равно откликаться на зов истории. Вспомните Рэмбо, воспевавшего Парижскую коммуну. Можно стремиться к совершенству, писать только о возвышенном и в то же время прислушиваться к стонам страдальцев». В ныне почти забытой статье «Конфликт» Малларме, нисколько не изменяя поэзии, все же видит в железнодорожных рабочих землекопах братьев по непрекаянности и хотел бы, чтобы для незрячего стада засияли точки света. Примечание. Из сборника «Разглагольствования» 1897 года. «Конфликт. Перевод». Валевич, в книге «Малларме. Сочинения в стихах и прозе». Конец примечания. Можно, наконец, подобно Прусту, быть писателем-флейтистом, по определению маркиза де Норпуа, ощущать враждебность общества, мгновенно заболевать на сквозняке предрассудков и считать, что единственное достоинство внешнего мира – возможность переходить из одного уютного дома в другой. Все это не мешало просто безошибочно, с чуткостью радара, улавливать, какова позиция собеседника в отношении дела Дрейфуса. Имеющий уши дослышит. Да Перейдем к словам Гёте. Позвольте напомнить вам, что он произнес их Они звучали несколько иначе. Лучше уж допущу несправедливость, нежели потерплю беспорядок. Во время Великой Французской революции. Примечание. Афоризм из автобиографического очерка Гёте «Осада Майнца». Цитата по книге Кондрате, Гёте «Жизнь и творчество». Перевод Тархановой. Конец примечания. В Майнце после капитуляции, еще до вступления в город армии веймарского герцога, писатель не позволил жителям расправиться с приверженцами якобинцев. Под несправедливостью подразумевалось милосердие к врагу, пусть даже преступнику. Под беспорядками кровожадной толпы, обезумевшей от злобы, готовой растерзать кого угодно. Так что в действительности Гетте вкладывает в эти слова совершенно другой смысл, противоположный тому, что навязывали ему вы, что с легкой руки Борреса навязывают ему все, кому не лень. Но сейчас не о Гетте речь. Я ненавижу этот расхожий афоризм. Его цитирует каждый, в том числе и вы. Ненавижу из-за Борреса. ведь он первый извратил его суть. Ненавижу из-за оболганного Дрейфуса. Боррес считал его виновным и поносил проклятых интеллектуалов, вставших на защиту несчастного. Из-за всех несправедливо осужденных, подобно Дрейфусу, начиная с Дрейфуса, пострадавших ради мнимой государственной пользы, приговоренных без колебаний, без угрызений совести, не раздумывая. Ненавижу, поскольку им утешаются судьи, которые, даже узнав о новых обстоятельствах, свидетельствующих о невиновности осужденного, а такое хоть раз да случается в карьере каждого, закрывают на них глаза. Дело кончено, и возвращаться к нему неохота. Зачем запускать по-новой громоздкий сложный механизм, зачем тревожить правосудие понапрасну, Зачем порождать сомнения в его непрегрешимости подрывать устоявшийся авторитет? Лучше оставить все как есть, надеть домашние шлепанцы и спокойно сесть за ужин. Действительно, несправедливость предпочтительнее беспорядка. Недавно мне случилось провести вечер в обществе знаменитого судьи Филиппа Курруае. Когда-нибудь, Я поведаю вам поучительную историю нашего с ним знакомства. Пять лет назад он целое утро допрашивал меня по делу о финансовых махинациях, к которым я, хвала небесам, не имел ни малейшего отношения. Но, должен заметить, в моей правдивости окончательно убедила его одна художественная деталь, в самом деле художественная. Подробнее о добросе расскажу в другой раз, может, в следующем письме. если только имею право разглашать суть расследования, в чем я не уверен. Сейчас речь о другом. Во время нашей последней встречи Курруае говорил о недавнем, совсем недавнем уголовном деле, которое попало к нему в руки сейчас же по назначении его государственным прокурором Нантера. Одного человека судили за тяжкое преступление – Сочли, что его виновность доказана, вынесли приговор. Однако грозный прокурор Курруаье ознакомился с материалами следствия и его охватили сомнения. Обвиняемый человек мало развитый, вполне мог себя оклеветать, представ перед судом этаким Пьером Ривером, сумасшедшим матереубийцей XIX века, только вполне вменяемым. В ответ на просьбу провести доследование, а в перспективе и возобновить судебную процедуру, коллеги юристы лениво и вяло мямлили, да зачем? С тех пор, как осудили Дрейфуса прошло больше века, но отголоски его дела слышны и поныне. Наше правосудие по-прежнему упорно не желает признавать и исправлять свои ошибки, восстанавливать справедливость и руководствуется все той же подлой страшной формулой. «Несправедливость лучше беспорядка». Куруае уж точно не сторонник левых убеждений, о которых вы рассуждали. Мы с ним не принадлежим к одному политическому лагерю, не сходимся в вопросах идеологии. Но в данном случае он оказался прав. Поговорив с ним на приеме и потом, почитав ваше письмо, Я порадовался, что среди представителей власти есть люди, готовые поступиться порядком ради справедливости. До чего же все-таки вредная формула? Общеупотребительная, общедоступная. К ней прибегают все, не только судьи. И повсюду она разносит тот же яд. Она приходит на ум всякому, кто не хочет печалиться о жестокой участи маленького народа, ведь его страдания не нарушают стройности общемирового порядка. Ее бормочут сквозь зубы Инпетто. примечание про себя, подлецы, когда их умоляют заступиться за горстку тибетских монахов. Ну да и тибетским монахам нужна помощь. Не все же они бесплодные духи, как Далай-лама. Не всем доступен мистический опыт гибели под колесами поезда. Но подлецам недосуг — Они боятся, что не выгорят их подленькие дипломатические делишки. Что значит несправедливость по отношению к маленькому Тибету в сравнении с величайшими беспорядками, которые начнутся, если мы, не дай бог, разозлим китайцев, а те нам в отместку постараются обесценить доллар и не придут на помощь крупнейшим банкам Goldman Sachs или Lehman Brothers. Ею оправдывались соседи злополучной семьи Н, сдавая ее гестапо. Вернее, французской милиции июльским утром 1942 года. Примечание. В июле 1942 года оккупационные власти поручили префектуре Парижской полиции организовать массовые облавы для депортации евреев. Милицией в то время называли активных пособников нацистов. добровольно сотрудничавших с гестапо. Конец примечания. Подумаешь, какое-то еврейское семейство. Вся Франция страдает. Полиция под предводительством доплесных Рене Буске и Мориса Папуна из кожи вон лезет, спасая всех, кого можно спасти, раздавая детишкам одеяло. Примечание. Буске... генеральный секретарь полиции при режиме Виши. Попон – генеральный секретарь префектуры Жеронда во время нацистской оккупации. Обвинения в преступлениях против человечности были выдвинуты против них лишь в конце XX века. Но в 1993 году, когда следствие против Буске было закончено, некий крестьян Дидье застрелил его. Попена – В 1998 году за пособничество в преступлениях против человечности приговорили к 10 годам заключения, а через 3 года освободили из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Умер он в 2007 году в собственной постели. Многие утверждали и утверждают, что оба они старались спасти от депортации хотя бы французских евреев, особенно детей. Конец примечания. зачем призывать на себя гнев божий нарушать порядок лучше уж маленькая несправедливость ведь так убийственная бесчеловечная формула в высшей степени отвратительная мне не хотелось бы вас обидеть но я откровенно говорю то что чувствую от этой мерзкой формулы у меня кровь стынет в жилах меня бесконечно огорчает что вы присваиваете ее походя невзначай да еще хвалитесь Будто тем самым завоюете симпатии современников. С чего бы это, скажите на милость? Попробую выразиться яснее или туманнее, как получится. Вы можете обвинить меня в том, что я преувеличиваю, принимаю на свой счет, что моя аргументация несостоятельна. Пусть так, но вы сами выбрали эти кости, так что не обижайтесь на мой бросок. Проклятая формула жжется, как огонь. Проклятая формула в нас все выжигает. Она задевает меня за живое. Я физически не могу ее вынести. Не потерплю ни от кого, тем более от вас. Она пробуждает во мне затаенные глубинные страхи. Иррациональный, подсознательный ужас перед смутной опасностью. Скорее всего, мнимый, воображаемый. Должно быть, я инфантилен, но честно признаюсь мне кажется что когда нибудь я сам стану жертвой узаконенной несправедливости бывают такие странные предчувствия к примеру я точно знаю что именно напишу напоследок и даже догадываюсь какую книгу буду читать перед смертью что то нашептывает мне и всегда нашептывала с какими удивительными людьми мне еще выпадет честь познакомиться и тут то же самое Как это не глупо, в душе я уверен, что однажды, не знаю когда, где именно, при каких обстоятельствах, в качестве ли писателя, политического обозревателя, подсудимого или врага нового режима, я услышу. С Леви поступили несправедливо, жестоко, бесчестно и правильно, так ему и надо. Сам напросился, нечего было выпендриваться. Лучше. В тысячу раз лучше растоптать одного леви, чем нарушить порядок мироздания. Приговор прозвучит так уверенно, праведно и неотвратимо, что никто не вздумает его обжаловать, никто не будет спорить, возмущаться, защищать меня. Я представляю Солаля. Его образ преследует меня с лета 1968 года, когда я впервые прочел тетралогию Альберта Коэна. В пятой главе «Прекрасной дамы» он прячется в берлинском подвале, отверженный, отовсюду изгнанный, лишенный привилегий, покинутый всеми, кроме карлицы Рахили. Вспоминаю заключительные страницы книги Эммануэля Левинаса, имена собственные. Перескажу приблизительно по памяти. У меня тоже нет под рукой моих книг. Нет даже интернета. Я сейчас в Бразилии, в Сальвадоре, да Байя. Мне часто приходит на ум его мрачное описание беспечного французского еврея, самоуверенного, благополучного, состоятельного, разносторонне одаренного, образованного, окруженного друзьями, принятого в лучших домах. Он без страха глядит в будущее, но внезапно налетает холодный ветер, опустошает его жилище, срывает ковры и шторы, превращает его жалкую роскошь в лохмотья и ворох лоскутьев. А вдали уже слышатся зловещие крики разъяренной толпы. И еще я размышляю об участии лавочника Альфреда Илла, персонажа пьесы Фридриха Дюрренмата «Визит старой дамы». Надеюсь, вы читали Дюрренмата. Если нет, то прочтите незамедлительно. Хоть он и не Гёте, однако произведет на вас впечатление. Его гениальная пьеса тоже лет двадцать не дает мне покоя. В Гюллен, крошечный городок, никогда процветающий ныне разоренный, где, кстати, по преданию останавливался сам Гёте, возвращается старая дама. Здесь прошло ее детство. Потом она уехала, разбогатела и теперь явилась, чтобы с безудержным бахвальством и помпой разыграть новый вариант притчи о блудном сыне. Исподволь, но умело и энергично, она подготовила почву, а затем заявила о торопевшим землякам. Помните Клару, дочь каменщика? Она любила Альфреда, но он ее бросил, как только она забеременела. Девчонка вынесла все муки ада. Жители выгнали ее, как воровку. Травили, издевались над рыжими косицами и огромным животом. Та несчастная — это я. И теперь я вернулась, чтобы отомстить, и в то же время спасти родной город от нищеты. Ведь вы все разорились, не так ли? Заводы закрыты, молодежь без работы. Дорогие граждане Гюлена, друзья... «Я подарю городу 500 миллионов, и еще 500 миллионов разделю между всеми жителями. При одном условии. Вы убьете человека, что предал меня тогда. Миллиард в обмен на его голову». Естественно, горожане запротестовали. «Шантаж, оскорбление нравственности. Разве честные люди, законопослушные европейцы, пойдут на такую сделку?» Старая дама с затаенной улыбкой ответила – ничего страшного я подожду вы еще сто раз передумаете поживу пока в гостинице золотой апостол на привокзальной площади со своим восьмым мужем миллиардами и горой чемоданов и многочисленными слугами и горничными развязка вполне предсказуема сначала все вдруг обрядились в новенькие желтые башмаки и туфли Фронтовство охватило город, как эпидемия. Девушки надели модные платья, юноши — яркие пестрые рубашки. Альфред Ил ловит со всех сторон косые взгляды, в испуге бросается к полицейскому, но с величайшим удивлением обнаруживает, что у того во рту сияет новенький золотой зуб. Ил надеется, что его защитит священник, но в церкви уже звонит новый колокол. В каждом доме появился телевизор, зашумела стиральная машина. Дорогого пельзенского пива хоть залейся, достаток растет на глазах. В общем, вы поняли. Старая дама не ошиблась в расчетах. Жители понемногу, да-да, понемногу увлеклись приобретательством. Позволили себе некоторую роскошь. Ну его, этого Альфреда. В конце концов, старая дама по-своему права. В свое время он поступил с ней, как последняя скотина. Да и теперь не изменился. Такой же мерзавец. Раньше мы просто не замечали, что он двуличный негодяй. Разве он не понимает, в какую отвратительную передрягу попал весь город по его милости? Ведь она говорила в его присутствии. И он не хуже нашего знает, что способен одним словом, Одним движением — спасти металлургические заводы X и прокатные станы предприятия Y, вернуть городу благоденствие. Мы, понятное дело, возмущены и защищаем его, мы верны закону и добродетели. Но он-то хорош. Он мог бы поступить благородно, говорит, что любит родной город, но не желает ничем пожертвовать ради него. За давностью лет это, мол, несправедливо. Старуха спятила, нельзя потакать ее прихотям. Грязный трус. В чем же тут спрашивается несправедливость? Как он смеет рассуждать о справедливости, когда на карту поставлено общее благоденствие? Эгоист, злодей. А мы, дураки, были так добры к нему. Я не помню деталей, но верно передаю общий смысл. В последней сцене бедный Альфред бесславно гибнет. Горожане приканчивают его... в углу бокалейной лавки. Ценой незначительной несправедливости в Гюллене восстановлены порядок и благолепие. Я знаю писателей, что воображают себя Селином, Прустом, Полем Мораном, Дриор Ля Монтерланом, Роменом Гарри. Один мой приятель, талантливый прозаик, когда у него... Плохое настроение становится перед зеркалом и торжественно декламирует Оду Жану Мулену. Андре Малеро. Примечание. Герой сопротивления, замученный гестапо и в 1943 году умерший в поезде по пути в концлагерь. Его именем назван Леонский университет. Конец примечания. В удачные дни я... Солаль, сидящий в подвале, покинутый всеми, кроме верной карлицы. В скверные бокалейщик Ил, полуподлец, полужертва, растоптанной толпой своих ближних. Мне также не дает покоя эпизод из биографии Марка Блока, вполне реальный, увы. Лет десять назад его обнародовал один швейцарский исследователь. Преданный друг Люсиен Февр, спасая их детище Журнал Аналы экономической и социальной истории, умолял Блока уступить немцам, ведь те просили о крошечном одолжении, всего лишь вымарать его имя из выходных данных. Как можно медлить? Негодовал Февр. О чем тут раздумывать? Что за капризы? Месье еще смеет взвешивать за и против, становиться в позу. мудрствовать лукаво, рассуждать о великих принципах, недопустимый эгоцентризм, выпячивание своего «я», вопиющее пренебрежение безразличие к общему делу. Конечно же, Блок сдался на уговоры, но сдался не сразу, хотя другого решения и быть не могло. Как же он, злодей, все усложнил, запутал? Зачем, как очевряжился? Повторяю, мой последний аргумент несостоятелен. Мне совестно, что в подобном контексте я упомянул Марка Блока, ведь нацисты его схватили, пытали и расстреляли. Примечание. Как участник сопротивления в 1944 году Марк Блок был схвачен гестапо и через несколько месяцев расстрелян. Он погиб со словами «Да здравствует Франция». «Я еврей», — писал Блок, — «но не вижу в этом причины ни для гордыни, ни для стыда, и отстаиваю свое происхождение лишь в одном случае — перед лицом антисемита». Конец примечания. Я ни в коей мере не претендую на сходство с этим удивительным человеком. Вы вольны упрекнуть меня в непоследовательности. Недавно я заявлял, будто абсолютно свободен от комплекса жертвы. А теперь признаюсь, что постоянно воображаю ужасающие картины. Что поделаешь? Думаю, мы все имеем право на некоторую противоречивость. В свое оправдание скажу лишь одно. Моему дневному осознанию, обыкновенному, трезвому, ясному, комплекс жертвы действительно чужд. А вот ночная подсознательная сторона, скрытая зачастую непреодолимая словом уязвимо и неподвластно разуму, тут мне нечем гордиться. Во всяком случае, я честно признался. В том, что меня одолевают кошмары, призраки реальных и литературных страдальцев. Втайне я разыгрываю такие древние мистерии. Я заплатил скромную дань мелодраме или паранойе, как вам больше нравится».